На сборы у Данила ушло часа четыре. Сначала один собирался, а потом Иринка с Ольгой из фермы пришли, отпросились мужа проводить. Пока упаковывались, всплакнули пару раз. Куда ж без этого? Однако, глядя на мужа, все же постепенно успокоились. Данил сохранял преувеличенно бодрый вид, на слезы не реагировал и даже какую-то легкомысленную мелодию насвистывал. Ну, в самом деле, сколько можно? Столько рейдов за плечами, столько раз на волоске висел. Так возвращался же всегда. Пора бы и привыкнуть к мужниной работе. На самом деле понимал, конечно, что привыкнуть к такому невозможно, но слезы уже малость поднадоели. Поэтому, когда жены слегка повеселели, Данил тоже почувствовал большое облегчение. В пять часов сборы были закончены. Далее прощальный ужин, на котором на стол опять немного покапало. И вот уже по отсекам побежал посыльный. Долгих прощаний Данил не любил. Поэтому провожать себя до тамбура запретил. Обнялись перед дверью отсека, поцеловались. Девчонки всплакнули в очередной раз. «Возвращайся скорее, Дань!» Перишка судорожно вздохнула, вытирая глаза. «И осторожней там, про нас помни!» «Мы тебя ждем!» — Гундосий хлюпая носом, добавила Ольга. «Не волнуйтесь, зайцы!» — Данил скинул на плечи две объемистые колбасы баулов. «Вернусь!» — и вышел из отсека. По коридору по и толпами шли обитатели убежища. Данила несколько раз окликали, но он не задерживался. Нужно было зайти еще за Сашкой, сам-то свои баулы не допрет. Однако его опередили. У отсека напарника уже стоял Шрек, по самую завязку нагруженный оружием и сумками, и лис с винтовкой наперевес. «Вот, решили зайти и помочь, раз уж в одной команде теперь», на невысказанный вопрос ответил китаец. «Сашка там прощается». Я тоже своим запретил до тамбуров меня провожать, — ответил Данил. Не люблю я эту канитель. В этот момент из отсека, отдуваясь, появился напарник. Уф, отпустили наконец-то. Залили всего с головы до ног. У вас-то две, — усмехнулся Ли. А у меня три. Вот где море океан. Ладно, пошли, — сказал Данил. Время. Двинулись по коридору. Как поедем, — спросил Ли. На бронепоезде или на машинах? «Скоро узнаем», – Данил пожал плечами. Этими соображениями Хасан не поделился. Оказалось, что двигаться им выпало в Кунгах. План Аббаса состоял в том, что на машинах двинутся только диверсионные группы. Им необходимо было прибыть к объекту раньше бронепоезда и собрать информацию об окружающей местности. Поезд двигался медленнее. На некоторых отрезках пути железнодорожное полотно было либо разобрано, либо полностью уничтожено вместе с насыпью, и приходилось восстанавливать его с самого начала. Ехать предстояло с удобством. Удлиненный ураловский кунг на семерых человек – почти барство для походных условий. Ну а восьмому водителю и кабина сойдет. «Ваш кунг номер один», – сказал Хасан, тормознув Данила у выхода в тамбуры. «Машины стоят со стороны перона. Профессор со товарищей внутри. Знакомьтесь, устраивайтесь. Скоро выезжаем. Остальные уже по машинам». Караван в полном составе стоял на площади под прикрытием пулеметов убежища. Все семь кунгов стояли в середине. На самом правом, белой краской, была выведена жирная единица. На стук внутри завозились, раздался какой-то выкрик, и спустя пару минут дверца с торца открылась. Наружу высунулась резиновая физиономия. Оглядела визитеров и приглашающий махнул одной рукой, второй продемонстрировав поднятый вверх указательный палец. По одному типа. Данил забросил оба своих баула внутрь и забрался следом. Огляделся. Он стоял в темном квадратном тамбурчике, из которого вели три двери. Одна наружу, одна в жилое помещение, через окошко в двери виднелся внутренний интерьер Кунга, и еще одна в душ. На ней висела табличка с изображением моющегося подлейка человека. Встречающий задраял за ним дверь и нажал большую красную кнопку на щитке приборов у двери. Раздался вой вентиляции, подул теплым воздухом, стрелка в окошке стационарного дозиметра рядом с кнопкой поползла влево и через несколько секунд уперлась в ноль. Встречающий опять нажал на кнопку, отключая вентиляцию, и указал Данилу на дверь в душ. «Смой пыль с ОЗК и оставь там», — раздалось из-под противогаза. «И сумки оботри, сам можешь не мыться». Данил кивнул и, протиснувшись мимо человека, забрался в кабинку душа. Ожидал, что внутри будет тесновато. Однако в кабинке оказалось довольно просторно. Даже оба баула влезли. Он быстренько ополоснул костюм, намочил подлейкой лейкой и обтер сумки, разделся и, повесив зыка на крючок, прибитый к двери, выбрался во входной тамбур. Впустивший его в кунг человек ткнул пальцем на дверь в жилую часть и взялся за рукоять входной двери, намереваясь запускать следующего. Данил открыл дверь и шагнул внутрь. Первое впечатление. Небольшая комнатка. «Чисто, опрятно. Довольно просторно. Площадь метров десять может чуть больше. Двухъярусные полки по стенам, верхняя – откидная. Слева от двери маленькая печурка. Посреди на цепях с потолка свисает покачивающийся стол, на котором в разобранном состоянии лежат два ствола» – Данил угадал знакомую уже бельгийский миними и российскую грозу с подствольником. За столом, друг против друга, держа измазанные в оружейном масле тряпки, сидели два человека. Один побольше, другой поменьше. Дверь хлопнула, оба подняли головы. Данил сделал несколько шагов, наклонился, аккуратно ставя баулы на пол. Выпрямился, глядел по очереди каждого, дожидаясь, пока они поднимутся из-за стола. Протянул руку. — Здорово, мужики. Будем знакомы. Добрыня. — Кубович, — коротко буркнул тот, что побольше. «Располагайся, баулы вон к двери сдвинь, потом разберешь». «Урюк?» – ответил маленький. «Ты, я так полагаю, наш комод? А где остальные?» Там Тамбре хлопнула дверь. «Ага, это второй запущенный внутрь полез купать ОЗК». «Сейчас будут», – ответил Данил, откровенно разглядывая этих людей, становившихся с этого момента его подчиненными. Оба бойца ответили тем же, беззастенчиво рассматривая своего временного командира. Кубович одного роста с Данилом, правда, в массивности сильно уступал. Натуральная славянская внешность: русые волосы ежиком, светлая кожа, широковатые скулы, нос картошкой. Урюк же, напротив, имел явно азиатские корни, смуглый, резкие черты лица, нос с маленькой горбинкой и мелковат, ростом пониже на голову и в теле похлипче. по суше. Возрастом оба постарше, но не критично. Во всяком случае, не больше 30. Данил присел за стол, оглядел разобранные стволы. Кивнул на Миниме. 762? Кубович уважительно крякнул. «Сечешь! Он самый! МК-48 МОД-0!» Сноска МК-48 МОД-0. Под этим обозначением в 2000 году FN Миниме 762 был принят на вооружение спецподразделений США. ФН Миниме является единым пулеметом и может быть установлен на станке, сошках или военной технике. Данил ухмыльнулся. «Спасибо полковнику энциклопедии». «Хорошая штука. С патронами дефицита нет? НАТОвский ведь, не российский?» «Да какой там дефицит?» отмахнулся Кубович. «На базе целый склад подстропило. А когда на выезде?» «Так в любом охотничьем магазине лежат. Полчаса помародерствовал, ящик добыл. Патрон-то распространенный, его до удара и жмаш выпускал». Дверь вновь хлопнула. Кунг протиснулся шрек, таща на себе свои Сашкины баулы. лехи с его ростом за два метра внутри Кунга приходилось наклоняться, но это, тем не менее, не умаляло впечатление, производимого его глыбоподобной фигурой. Войдя, он словно занял сразу половину пространства, как только в душевой поместился. «Ого!» — Данил оглянулся. Это произнёс Урюк, почтительно взирая на Леху. «Вот это дядя!» Шрек свалил баулы рядом с дверью и выпрямился, осматривая помещение. «Знакомьтесь, Шрек», — представил напарника Данил. «Крупноват, конечно, но ничего, в тесноте да не в обиде. Присаживайся, Леха». Шрек уселся около урюка, оперся локтями о стол, цепи тоскливо заскрипели, и Леха тут же поднял руки, испуганно посматривая на них. «Э, слышь, Добрыня, а у тебя там еще такие есть?» — спросил Кубович, почтительно оглядывая гиганта. «Сколько ж в тебе весу, дружище? Машина-то нас увезет?» «Сто семьдесят», — 170, буркнул Шрек. Урюк присвистнул пораженно. «Большой!» Дверь вновь хлопнула, и в кунге появился ван. Контраст был разительным. Урюк с Кубовичем оглушительно заржали. Лис смущенно остановился на пороге. «Приветствую, уважаемые!» «Проходи, проходи», — ответил улыбающийся Урюк. «Мы-то такого же гиганта ожидали. Думали, у вас все поголовно монстры, как Шрек». Ли улыбнулся, проходя к столу. «Ну да, ростом не вышел». Обмениваясь рукопожатиями, философски сказал он. «Ничего, в нашей профессии это даже лучше». «Ван-снайпер», — ответил Данил на вопросительный взгляд у Рюка, кивая на чехол с винтовкой, прикрепленный к одному из баулов Ли. «Сколько я его знаю, ни одного промаха». «Скажешь, что же». Смущенно пробормотал китаец, усаживаясь за стол. «Бывают, бывают промахи. В рейдах все бывает. Вы скажите лучше, нам места хватит?» «Теперь уж и не знаю», ухмыляясь и поглядывая на Леху, сделанной озабоченностью, ответил Кубович. «Хотя должно. Один здоровяк компенсируется двумя дрищами, так что полная гармония». Кунг грохнул от смеха. Дрещи, Ли с восприняли шутку беззлобно. Контакт вроде налаживался. «Кубач, не пугай гостей!» – послышалось от двери. «Хватит, не волнуйтесь. Верхние полки откидываются, и получаем четыре спальных места по каждому борту и два старца. Так что разместимся с комфортом». Данил оглянулся. В кунг вошел встречавший их боец. За его плеча виднелся Сашка, упирающийся макушкой в потолок. Профессору, по субъективной оценке Данила, было подполтинник. Выглядел он довольно интеллигентно, чуть встрепанные после противогаза волосы, зачесанные назад. Аккуратная оборотка к клинышкам, мягкие плавные движения. Плотный, размерами с Данила, среднего роста. Внешность тоже, как и у Кубовича, самое что ни на ей славянская, да еще небольшое брюшко под комком угадывается. Первое впечатление – самый настоящий профессор, гуманитарий, филолог какой-то. Хотя первое впечатление обычно обманчиво. Новый знакомый пропустил Сашку вперед, плотно закрыл дверь и, примостившись на краешке полки, оглядел всю компанию. «Ну что, друзья мои, давайте знакомиться. Позвольте представиться, Дмитрий Семенович», приняв светский вид, отрекомендовался он. «Позывной профессор, можно для краткости проф. Некоторые используют термин «погоняло» или «кличка», но я эти м -м, понятия не приемлю. «Позывной» оно и культурнее, и для уха приятнее звучит». «Семенович у нас бывший кандидат технических наук, поэтому изъясняется так, гладко», пояснил Урюк, глядя с ухмылкой на задаченных сталкеров. «Привыкните». «Кандидаты юноши бывшими не бывают», назидательно подняв указательный палец, произнес профессор. «Это звание на всю жизнь. Вам с Кубовичем не учим это не понять. Ну да ладно, не будем отвлекаться. Мы вроде как знакомимся. Начнем с командира?» Позывной Добрыня, ухмыльнулся Данил, подавая руку. Семеноч кивнул. Попович, вслед за ним протянул руку Сашка. Но лучше просто Сашка. Кубович с Урюком залыбились. А Муромец у вас есть? В роли Муромца Шрек, отшутился Данил. Леха, правда, у нас молчун и тугаду малость, но силушка, как понимаете, Бог не обидел, и в бою на него можно положиться. Профессор окинул взглядом богатыря, хмыкнул и перевел взгляд на китайца. Ван Ли, счетчик, представился тот. В составе группы недавно. Семенович кивнул. С моими, вижу, познакомились уже. Хорошо. Мы давно вместе работаем. Притерлись. Думаю, сработаемся и с вами. Опыт диверсионных операций, надеюсь, имеется? Сашка, сидящий рядом, хрюкнул. Данил тоже развеселился. С тринадцати лет в поле, улыбаясь, ответил он. Как думаешь, Семеныч, рейд по кишащим мутантами радиоактивным руинам сравнится с диверсионной операцией? когда каждый шаг необходимо взвешивать, ушки на макушке держать и глаза не только на голове иметь, но и на заднице. Когда такое на пути порой встречается, что волоски под мышками дыбом встают?» Профессор развел руками. «Без вопросов, признаю. А остальные?» «У нас из новичков только Шрек», — сказал Сашка. «Да и тот на поверхности в дежурствах постоянно. Так что, стрелянные, не волнуйся». «Уж не думаешь ли ты, что майор желторотого новичка тебе в комоды подсунул?» – добавил Данил. «Нет», – просто ответил Семенович. «Но и вы меня поймите. Вот эти оболтусы, – он кивнул на Кубовича с Урюком, – со мной уже лет семь путешествуют, караваны сопровождают. Я за них в ответе. Так что выяснить уровень компетентности командира группы – моя прямая обязанность. Согласен, Добрыня?» «Согласен. Выяснил?» «Да. Ну и отлично.» «Теперь у меня вопрос. Куда именно мы едем?» «Касан на собрании как-то прошел мимо этой темы. Вполне возможно, сознательно, из соображений секретности. Но теперь-то мы должны знать. Как считаете?» Семенович кивнул. «Согласен. Сергей, достань-ка мой планшет. Покажи». Кубович привстал, дотянулся до планшета, лежащего на полке вытащил толстый атлас автомобильных дорог от Атлантики до Тихого океана, раскрыл на столе, стараясь не касаться лежащих рядом промасленных деталей пулемета. Печерский бассейн. Республика Коми», он ткнул пальцем в страницу. «Вот тут, севернее Печоры, между Интой и Воркутой. Приполярный Урал». Данил присвистнул. «Далече». «Наконец-то хоть какая-то ясность появилась», проворчал Сашка. «А то едем в неизвестность к черту на рога». Он посмотрел на старшего товарища. Ну что, Дань, вторая мечта сбывается? Данил усмехнулся и кивнул. Это вы о чем? поинтересовался Семеныч. Детская мечта, север, ухмыльнулся Данил. О! -о, -о, -о, -о, -о» уважительно протянул профессор. Суров ты, братец, в детстве был. Я вот все больше пожарным хотел стать, или космонавтом, хотя и время было другое. Это сколько ж тут, если в километры перевести, поинтересовался Ли. Тысяча восемьсот, если по прямой. Да только самолета-вертолета у нас нет. По землице ползем. Эх, курвиметр я свой потерял, а то бы замерили сейчас. Пойдем-то в основном по дорогам. Но, думаю, тысячи две с небольшим наберется. Две тысячи километров, — зачарованно прошептал Сашка. Ни хрена себе. Две недели, — изрек вдруг Шрек, тоже склонившийся над Атласом. Леха, ты молчишь, молчишь, да выдашь, — усмехнулся Данил. «Но тут я с тобой согласен. Как считаешь, проф, успеем за две недели-то?» «Должны», – пожал плечами Семенович. «Если сможем в день делать километров по двести, успеем даже с запасом». «А сможем?» «Пока не уйдем севернее вряд ли. Так и будем тащиться километров 10 в час, пока за Киров не выйдем. Там уже не так фонит. Локалок меньше и дорога ровнее. А уж за Сыктывкаром вообще чисто. Про противогазы можно забыть. Тайга». «И что?» «Весь север чист?» — Семеныч пожал плечами. «Вряд ли. Вон под Воркутой часть РВСНовская стояла. Теперь не стоит. И Воркуты нет». Внезапно со стороны кабины рыкнуло, кунг завибрировал. Откуда-то из-под пола раздался скрежет, и машина, качнувшись, тронулась с места. «Ну, с Богом!» — перекрестился Семеныч. «Поехали!» «Ты ж вроде не некрещеный!» — усмехнулся Урюк. «Да так оно как-то спокойнее». Данил привстал, выглядывая в окошко под потолком. Здание вокзала проплывало мимо, оставаясь за кормой. С крыльца вслед каравану махали руками провожающие. Огромная толпа, как только костюмов хватило. Впереди всех в своем ОЗК с красными полосами стоял Родионыч. Вдруг накатило. На душе стало до того погано и муторно, что Данил аж скривился. Двадцать один год убежище было его домом, и дальше, чем на четыре дневных перехода, они с Сашкой от него не удалялись, и всегда твердо знали, что вернуться, и всегда возвращались. А теперь вот понесло их аж за две километров от дома в такие дальние дали, что дух захватывало. И как там? Что там будет? Кто знает?